и даже когда он разойдется, я не буду останавливать этого человека. А сам он остановиться уже не сможет. Поэтому я дам тебе минуту хорошенько подумать и сделать выбор, будешь ли ты говорить или не, буду говорить ничего я. Кивни, если понял». лже вардо кивнул, дернув подбородком, так точно ему что-то уже сломали. Торлин недоверчиво помотал головой, мол, не поможет. Я же был уверен в обратном. И не прогадал.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 «Мне были нужны ответы, и если я их не получу сейчас, кто знает, смогу ли я также эффектно поддерживать миролюбие в отношении пленных?» «Я и продал!» «Здесь были еще женщины?» «Да!» «А что с ними стало?» — продолжал я свой допрос. «То же, что и с твоей подружкой. Продал! Кому?» «Тем, кто уже далеко отсюда!» — все еще гадко ухмылялся Лжевардо.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 и все эти люди вернутся в поляны мм промычал я что нет торлин не все люди вернутся в поляны